Глава 21. В кают-компании облюбованной под бар поисковиками и воинами, нанятыми кланом Петроград, собрались команды Лунга Зелёного и Курга сына Хопта, иначе говоря, в основном поисковики-безумные бродяги. Помимо того, пришёл их наниматель Керриан Атарийский. "Ну и как тебе здесь, старина?" участливо спросил Мак. "Ты уж прости, что редко видимся." Сами видишь, сколько у меня нынче забот. Да ладно, отмахнулся Лунг, отпив пива из жестяной банки. А вот пиво у них паршивое. Зато крепкие напитки чудо-ка хороши, возразил Суго Хоптык, причмокнув губами. Особенно коньяк и виски их кормят от пуза. Сколько хошь, столько и бери. И чего хошь в ентих как бы ших там синтезаторах? Это да. Не стал спорить старый бродяга. А тебя, Керен, мне прощать не за что. Чего уж тут не понимаю, что ли, какое хозяйство на тебе? Это-ка громадина. Это тебе не крохотный вороний остров. Пока ученика нет, тебе ведь за всем присматривать приходится. Ну, тут больше Карл сын Генриха справляется, ушёл от ответа маг. Но помогаю ему, чем могу. Языковую маску без меня никто не наложит. Отличное заклинание, вмешалась кассия. Расскажи мне раньше, что такое существует, так не поверила бы. Сколько сил было потрачено, чтобы орочей и гноми выучить? А тут раз и все? Но это так мелочи. Ты лучше скажи, когда мы делом наконец займемся. А вот для этого я вас и созвал. Заговорщически наклонился вперед Керьян. Мы задержались из-за нападения на нас, а напали охранявшие проход в мир. похоже на тот, откуда русские родом. Вот они и задержались. Порядок там наводили по своему разумению. А сейчас идём, знаете куда? Глаза старого мага горели каким-то диковатым, слегка безумным огоньком. Остальные бродяги сразу поняли, что запахло духом приключений и придвинулись ближе. Но «Ну, не томи, не выдержал Скаймурлак. Мы идём, Керрен сделал паузу. В Интайскую расщелину. Да ну! Не поверили в такое известие поисковики. Не брешешь? Нет. Причем мы уже там. Миновали границу. Сейчас идет сканирование пространства за ней, а мы с вами выдвинемся через два часа. Отправляем три поисковых отряда на челноках, они куда лучше парусных кораблей защищены. Один поведу я, второй Лунг, а третий Курк. Каждый отряд по два десантника войдут. Это приказ полковника. Плюс челнок будут сопровождать два истребителя. Не бьешешь, зачарованно протянула Кассия. Но ну, ты даёшь, старый. Всегда мечтала в расщелине этой побывать, но туда же не проникнуть никак. Все корабли, кто пытался, сгорали к демонам. А мы, значит, границу миновали. Защитные поля Петрограда это вам не слабая магосфера наших кораблей и островов, расплылся в улыбке Керьян. Моисей, щитовик наш, сказал, что только щекотку ощутил, пока проходили. На несколько тысяч градусов температура на поверхности защиты поднялась, и это все. Для сорокаметровой адамантитовой брони супердредноута сущие мелочи, а наши корабли просто сжгло. Он сына хотя бы вспомнить. Рассказывали мне, как его верный вместе с экипажем в пепел распался при переходе в граница в расщелину. Помню, помрачнел Лунг. Я должен был с ним идти, но за 2 дня до отправления напоролся на бродячую банду, поэтому ремонтировался, не смог. Повезло вроде бы, а чувствую себя дерьмом, словно бросил друга. Вот уж дурь, рассердился Курк. Выжил, так благодари богов. Ни в чём ты не виноват. А онсы, ну я говорил, чтобы не совался в дурную, так нет же, полез старый долбодуб. Разведать надо было сначала, а потом уже соваться. Но нет, мы гордые, да задирал нос. Гном покойника онсы на сильно не любил и всеми силами эту нелюбовь демонстрировал, даже сейчас, когда тот был уже мертв. Вы, может, не знаете, но там не все так просто было, вздохнул старый Мак. Нашему другу через хороших знакомых подбросили защитное оплетение, и оно реально сработало. Мы проверяли на многих завесах. Должно было сработать и в тот раз, но не сработало. Мне иногда кажется, что это была ловушка конкретно на него. Или на любого из нас. Потеребил свою короткую бородку гном. Я давно подметил, что за последние годы среди бродяг словно мор прошёл. А не был ли в этом кто-то заинтересован? А старые друзья задумались, вспоминая случаи гибели коллег, и вскоре поняли, что Курк прав. За последние десять лет число бродяг и поисковиков сократилось чуть ли не в пятеро. Причем гибли они порой очень глупо, совершали детские ошибки, напаривались не на огнез до черных духов пространства, а то и с белыми червями сталкивались. Даже золотые драконы. Все чаще откуда-то выбирались и атаковали все до чего могли дотянуться, а поблизости только бродяги попадались. Больше никто в столь дальние области миросплетения не совался. Вот их драконы ирвали. Но червей-то натравить кто может? Неуверенно спросил Пенго Мурит, прищелкнув зубами. Обычные разумные, да даже маги на такое не годны. Кто тогда? Бог какой-то на нас рассердился, что ли? Да кто его знает, вздохнул Киарен. Есть у меня подозрение, что кто-то из наших залез туда, куда лес не стоило, и что-то древнее разбудил. Разбуженному это не понравилось, и оно принялось охотиться на поисковиков. Может и так, не стал спорить Псаглавец. Только мне кажется, что дело проще. Слыхали, может, о пологах неудачи? Полок накладывается на одного разумного, а не на целую категорию, возразила Кассия. Она иногда говорила заумно, сказывалось хорошее образование, полученное в юности. Но может и на категорию подпадающую под определённые критерии, заметил Кэриан. Такое способен сделать только архимагистр, и то не всякий, но при сильном желании сможет, хоть и выложится до доножки. Не так глобально, отрицательно покачала головой Ламия. Здесь явно что-то большее, чем просто магия. Проклятие. А ведь всё это не первый год происходит, но поняли, что что-то не ладно, мы только сейчас, когда собрались вместе. Ты права, хмуро согласился Лунг, глотнув из стакана с напитком, который русские называли коньяком. Он пришёл со старым бродягой по вкусу. Обычно мы в разгоне кто где вот так не сиживали уже лет 20, а то и больше. Значит, что-то непонятное загоняет наших в ловушки и гробит. Вот только для Петрограда ловушка не сработала. Ну да, такую махину в раз не одолеешь. Не то, что ваши крохотные кораблики, их сжечь раз плюнуть. Немного помолчав, он добавил: "Надо распространить информацию о нашей догадке по всем бродягам и поисковикам, пусть осторожнее будут. Но и самим глядеть в оба, чтобы не вылепнуть." С Моисеем еще посоветуюсь, а этот хитрый жук может чего и подскажет. Он же из тайной стражи, да? Уж больно повадки знакомые. Из тайной, подтвердил Керен. Но ладно, догадки догадками расщелину исследовать надо. Тем более, что мы уже там. Многие мечтали оказаться на нашем месте, но повезло именно нам. Интайская расщелина, названная так в честь обнаружившей ее Интай Рогози. уже больше трехсот лет не давало покоя поисковикам миросплетения. Объект был очень странным — тройная звезда, причем ее составляющие располагались равносторонним треугольником, а это говорило о том, что к созданию такой красоты приложил руку кто-то очень могущественный. Но не это было главным. Между звездами располагался гигантский астероид, посреди которого имелся сто километровый провал. затянутый молочным свечением. Оттуда порой вылетало множество разных артефактов, назначение которых не всегда удавалось выяснить. Они порциями выбрасывались из расщелины и рассыпались по камням вокруг. Там их и собирали поисковики, поскольку интайские артефакты на рынках многих систем очень ценились. Собирать их было очень опасно. Довольно часто и совершенно неравномерно от расщелины расходились во все стороны волны все сжигающего, невзирая на воком пламени. Не успевшие улететь неудачники оставались там навсегда в виде кучек невесомого серого пепла. Проникнуть в интайскую расщелину пытались многие, вот только никому это пока не удавалось. А хотелось, ведь если набрав артефактов вокруг расщелины можно было разбогатеть, то что же тогда скрывается в ней самой? Ходили слухи, что там расположен город Древних, однако проверить их было невозможно. Каких только способов не придумывали бродяги, надеясь узнать тайну расщелины, но шли годы и десятилетия, а ничего не получалось ни у кого. "Дархон, приветствую", обратился Керенг и скинул. "Здравствуй", отозвался тот. "Просканировали уже местность?" Частично. На этой стороне тоже система, только не тройная, а шестерная, и искусственные объекты в ней. Всего три, зато крупные. С этой стороны они окружают и остороют на равных расстояниях, удерживая его силовыми полями неизвестного даже мне типа. Так что вы были правы. Это однозначно объект какой-то древней сверхцивилизации, магической или технологической, пока не ясно. Хотя я склоняюсь к мысли, что техно магической. Кстати, с вами профессора призраки просятся, говорят, что смогут проникнуть туда, куда ни один разумный в физическом теле не проникнет. А чего? Оживился Курк. Призраки это хорошо, пригодятся, бери. Хорошо, пусть присоединяются по одному к каждой команде. Слышь дух, а вы чё сразу на корабле вращально полезли? Хмуро спросил гном. Без разведки. Вы считаете меня идиотом? Тондархона сделался насмешливым. Сперва зонды послали, два потеряли, зато определили параметры защитного поля. После успешного возвращения очередного зонда отправили челнок. Он тоже вернулся, трижды ходил туда-сюда. Только после этого было принято решение о переходе корабля. Во, поднял палец с курок. Ну наконец-то хоть кто-то с мозгами. Спасибо тебе, Дархон, что не такой обалдуй, как вот эти. Он кивнул на смущенных бродяг. А то как дети малые. Да не за что, хохотнул Искин. У меня протоколы такие, что без крайней необходимости и без тщательной проверки никуда не полезу. Разве что если сматываться от кого-то срочно придется. Ну, если сматываться. то тут уже недосторожности, согласился Курк. А скафы для моих ребят готовы? Готовы, ответил Даргон. Ты их погонял, освоили все что нужно? От зубов у каждого отлетает, заверил гном. С самевшимися скафами дикаду тренировались. Здоровские доспехи. Ну так я делал, гордо заявил и Скин, и отключился. И нам пора, встал Кериан. Жиль наки нас в 8 ангаре ждут. Оборудование на главном складе. Я пошёл первым, чтобы не толпиться. Связь держим через импланты постоянно, а то мало ли что. Импланты установили всем, и поисковики успели убедиться в крайней полезности этого инструмента. Да и здоровье в паре со второй молодостью радовали. Но теперь следовало подготовиться к поиску, а это для каждого бродяги было чуть ли не сакральным действием. Челнок Керена Велгрох громил от тролль своей жизнерадостностью и старательностью пришедшийся по душе старому бродяге, и они прекрасно поладили. Поэтому Мак и попросил именно его быть пилотом. Помимо тролля летело двое десантников из землян, Туван Сойжин и Родион Мухин. Ну и его проверенная 100 раз команда с Вороньего острова: Ворг 2 Клыка, Лариан Эстергаэль, Эльгаор Нараэль и остальные серые головы, с которыми Путсоль вместе съели и половину миросплетения прошли. Все были в десантных скафандрах, созданных Дархоном по технологиям РРР, поэтому представляющих из себя маленькое совершенство. В этих скафандрах можно было автономно существовать до года. Встроенные синтезаторы обеспечивали разумного внутри едой и водой, а дезинтегратор разлагал отходы. Система жизнеобеспечения заботилась о чистоте и здоровье. В случае ранения разумный погружался в стазис и мог находиться внутри столетиями, ожидая помощи. Энергию в необходимых количествах скафандр получал из другой вселенной через специальный преобразователь. В общем, надевший его мог выжить почти в любых условиях. Система с этой стороны производила убийственное впечатление. Она потрясала грандиозностью сооружений древних. Не зря поисковики так стремились попасть сюда. Шесть совершенно одинаковых звезд, расположенных шестиугольником, горели призрачным синеватым светом. В шестиугольник был вписан треугольник из гигантских фигур странной формы, вытянутых к астероиду, который они удерживали силовыми полями. Впрочем, астероиду ли? О круглому планетоиду, доскорея, причем длиной почти полторы тысячи километров, а шириной тысячу, в его центре красовалась светящаяся багровым расщелина, неприятно напоминающая пульсирующий женский половой орган, а вокруг нее высились здания. Возможно, здания, а возможно что-то только напоминающее их — чистокол и гольчатых серых башен, на каждой из которых надели по шесть широких черных колец. Ох, не хрен наш себе, выдохнул Грох, когда эта картина впервые появилась на голом экране. Я дурею, вторил ему Ворг. Мастер, сколько мы с вами не шарились по закоулочкам, а такой хрени ещё не видали. Ох, и не нравится же мне это, проборчал себе под нос Радион. Уверен, что стоит туда лезть. Он показал на игольчатые башни. Я бы не рисковал. Мы поисковики, отмахнулся Кериан. Нам не впервые забираться в самые неподходящие места в поисках чего-то интересного. Ну, глядите, пожал плечами десантник. Только у меня приказ полковника в случае любых проблем немедленно эвакуировать вас на корабль. Тулан, слышишь? Слышу, слышу, безразлично отозвался Бурет. Он как всегда выглядел невозмутимым. Только не паникуй заранее, а то я тебя знаю. Ладно, не буду. Куда лететь? поинтересовался Грох. Вон туда, к самой большой башне у вершин расщелины, показал Мак. А осмотрим её. Если ничего интересного не найдём, полетим к одной из тех штук. Он поднял взгляд на конструкцию, держащая астероид. Откуда-то с женотой стороны брались артефакты, причём расщелина их буквально выплёвывала порциями. Я лет 20 назад сам это видел. Значит, это не отсюда. Но здесь я никаких артефактных завалов не вижу. Челнок заложил вираж и, по пологой траектории, двигался к указанной башне. Чем ближе он подлетал, тем становилось яснее, какого она размера. Только в основании диаметр башни составлял больше пятисот метров. Вблизи ее поверхность оказалась покрыта накладывающимися в нахлест друг на друга плитками. Или это получилось случайно? Еле же это был узор, скорее всего, последнее. Мягко опустившись в метрах в 100 от подножия башни, челнок замер. Киарен со своей небольшой командой быстро собрались и поспешили на выход в сопровождении десантников. Грох остался ожидать их внутри, на всякий случай подготовив машину к экстренному старту. Спустившись по пандусу, Мак принялся изучать поверхность астероида чуть ли не через лупу. Сразу стало ясно, что это что угодно, но только не острород. Его покрывал однозначно пластик, разве что очень твёрдый, поскольку его не взял даже плазменный резак. Ты гляди, какая крепкая штука, восхитился орк. Мастер, я пойду вперёд, гляну что-то на башню. Сходи, согласился Керен, только не в одиночку. Орк укоризненно посмотрел на него. Первое правило поисковиков нигде не ходить одному. Он прекрасно помнил и нарушать не собирался. Никто не знает, с чем доведётся столкнуться в очередном поиске. Проверенный товарищ всегда поможет и вытащит раненого, если вдруг что-то случится. Захватив своих приятелей эльфов, Ворх осторожно двинулся к подножию башни. Он двигался знаменитым скользящим шагом бродяг который приобретался только долгими годами походов в самых неблагоприятных условиях. Однако ничего не произошло, и Троица вскоре скрылась за башней. Когда они появились с другой стороны, орк отрицательно покачал головой. Входа обнаружить не удалось. Ровная светло-серая поверхность и больше ничего. Только чёрная кользона в высоте примерно 5 м. Обследование с помощью аппаратуры Проведенная десантниками тоже ничего не дала. Сканеры воспринимали башник как монолит, словно внутри них ничего не было. Только расщелина все так же светилась багровым светом метров в трехстах, и подходить к ней совсем не хотелось. А затем произошло кое-что, из-за чего Керриан оживился. От вершины башник под ножи внезапно зазмеились энергетические разряды. Все прочь. Резко с командовал Туван. Энергонасыщенность превысила все пределы. Поисковики послушались и поспешили отойти к челнaku. Как выяснилось, очень вовремя. Башня покрылась волнами почти невидимого пламени, однако жаром от нее буквально шибала. Температура почти мгновенно повысилась на несколько тысяч градусов, а затем башня словно отступила куда-то в иное пространство, сразу став как-то меньше. в разы меньше. По ней прокатился вал каких-то предметов, причём очень разных и по размеру, и по форме, а затем выплеснулся потоком наружу прямо в расщелину. А вот и артефакты, заметил Ворг. Теперь ясно, почему они были горячими. Помните, мастер? Киарян помнил. Во время прошлого визита в Ворондиво острова Кентайской расщелине Они как раз стали свидетелями выброса из нее наружу нескольких тысяч артефактов, на выручку от продажи которых жили потом несколько лет. Так вот они как раз и были очень горячими. Пришлось ожидать почти сутки, прежде чем они остыли достаточно для того, чтобы собрать. Интересно, как туда все-таки проникнуть? – спросил он не зная, у кого. В этот момент с ним связались Лунг и Курк. У них результаты оказались точно такими же. иначе говоря, тоже отсутствовали. Ни в одну башню бродягам пробраться так и не удалось, а больше ничего на поверхности астероида не было. Кроме самой расщелины, конечно. Разве что Кассие обнаружила небольшую кучку артефактов, видимо, просыпавшихся во время выброса. Предназначение их было неясным, нечто наподобие незамкнутых браслетов с круглыми красными камнями в центре. Дальнейшее обследование поверхности астероида тоже мало что дало, как осмотр ещё нескольких башен. Магические плетения скатывались с них, как будто они не существовали. Поисковые заклятия не срабатывали. Такого с Кереаном ещё ни разу не случалось, и он с каждой неудачей приходил во всё большее расстройство. Неужели так и придётся уходить ни солоно хлебавши? Похоже на то, По просьбе мага Петроград приблизился к астероиду насколько было возможно и принялся сканировать его всеми доступными способами. Однако это опять же ничего не дало. Ровным счётом расщелина, проход в иную вселенную, и это всё, что видела самая совершенная аппаратура. Башни для неё не существовали. Первый пилот высказал предположение, что они фазово сдвинуты на несколько градусов от текущей реальности. но сделать с этим ничего не мог, поскольку физиком не являлся, не имелось на борту толковых физиков, ни откуда им было взяться на боевом корабле. В этот момент Керьян вспомнил о призраках и хлопнул себя ладонью по шлему скафандра, хотел полбо, но не вышло, совсем забыл о шлеме. После чего связался с Инокентием Петровичем, попросив его попробовать проникнуть в башню. Тот ведь хотел отправиться с ними. Но не смог. И скин, в котором проживала личность профессора, оказался слишком велик для челнака. Но переместиться на поверхность астероида прямо с корабля для него проблема не составляла. Рядом с магом появилась крылатая человеческая фигура, осмотрелась, после чего переместилась к подножию башни и легко вошла внутрь сквозь стену. Несколько минут и на Кентя Петровича не было, затем он снова показался и махнул рукой, подзывая остальных. Говорить с ними профессор мог только через систему связи Петрограда, поскольку на острове не было атмосферы. Ничего, развел руками он. Белые вязки туман, сквозь который даже я с трудом протискивался. Мне показалось, что я провел там часы, однако когда выбрался, выяснилось, что прошло всего несколько минут. Так что извините, ничем помочь не могу. Жаль, огорчился Керен. Ну что ж, летим к той штуковине. Может, хоть там что-то найдём. Не прошло и 10 минут, как челнок стартовал и направился к одной из трёх непонятных конструкций, напоминающих фигурные игрушки, направивши острый концы к астероиду. Чем ближе он подлетал, тем яснее становилось, что и здесь поисковикам ничего не светит. Ровная, на вид шероховатая серая поверхность без выступов и впадин. Сканирование, хоть при помощи аппарата Челнока, хоть при помощи сканеров Петрограда ровным счётом ничего не дало. Та же история. Конструкция существует и одновременно не существует. Как это возможно, никто не понимал. Керян принялся глухо ругаться. Такого фиаско у него ещё ни разу не случалось. И что теперь делать? Трудно сказать. Надо всё-таки подлететь ближе, а может и высадиться на поверхность груши. Однако приблизиться челнаку не удалось. Он внезапно замер, словно муха в патоке, и не смог сдвинуться с места, несмотря на то, что грох перевёл двигатели на форсаж. И кто это у нас тут? рухнул на разумных ментально-образно-непредставимой мощи от которого у них в буквальном смысле затрещали головы и посыпались искры из глаз. Надо же. На мгновение отвлёкся, а сюда уже паразиты проникли. Но ничего. Сейчас я с вами разберусь.